А после этого мы подъехали к жемчужным ловлям. И я дал ныряльщикам несколько индийских орехов и сказал им, «Нырните мне на счастье и на мою долю». И они нырнули в заводь и вытащили много больших и дорогих жемчужин и сказали мне, «О, Господин наш, клянемся Аллахом, твоя доля счастливая». И я взял все, что они вытащили на корабль, и мы поплыли с благословения Аллаха Великого и плыли до тех пор, пока не прибыли в Басру. И я вышел в город и оставался там некоторое время, а потом я отправился оттуда в город Багдад». И вошел в свой квартал, и пришел к себе домой, и приветствовал моих родных и друзей, и они поздравляли меня со спасением. И я сложил в кладовые все товары и вещи, которые были со мной, и одел сирот и вдов, и раздавал милостыню, и одарял моих родных, друзей и любимых, и Аллах дал мне взамен в четыре раза больше, чем у меня пропало и я забыл обо всем, что со мной случилось, и о перенесенной мной усталости из-за великой прибыли и дохода, и вернулся к тому, что делал раньше, дружа и общаясь с людьми. Вот самое удивительное, что случилось со мной в пятом путешествии. А теперь ужинайте. Когда же кончили ужинать, Синбад-мореход приказал выдать синдбаду насильщику сто мискалей золота, и тот взял их и ушел, девясь таким делам. И синбад насильщик провел ночь в своем доме, а когда наступило утро, он поднялся и совершил утреннюю молитву и пошел, и пришел в дом Синбада-морехода. Войдя к нему, он пожелал ему доброго утра. И Синдбат мореход велел ему сесть, и носильщик сидел возле него и все время с ним разговаривал, пока не пришли остальные его друзья. И они поговорили, и расставили столы, и стали есть, пить, и наслаждаться, и веселиться. И Синдбат мореход начал им рассказывать о шестом путешествии.